Глава девятая В продолжении всего следующего дня Шерлок Холмс все время писал телеграммы и рассылал их во все стороны. Вероятно, эти телеграммы имели большой успех, так как через сутки после этого к нам дождем посыпались ответные депеши такого большого размера, будто это были не телеграммы, а простые письма. Читая их, Холмс улыбался, покачивая все время головой. «В чем дело?» – спросил я его как-то раз. «А вот, взгляните», – ответил он, подавая мне целый том телеграмм. Я взял в руки пачку и стал их просматривать. Это были пространные извещения наиболее крупных фирм и некоторых госпиталей, сообщавших о пропажах меха и других товаров с подробным описанием их вида, клейм, укупорки, номеров накладных и тому подобных примет. Судя по этим телеграммам, во всей Восточной Сибири не было ни одной необворованной крупной фирмы. Стоимость украденного превосходила 300 тысяч. Составив выборку и тщательно записав все, что нужно, Холмс проговорил. ну -с, дорогой Ватсон, половина дела у меня в руках. Остается лишь выяснить личности первопродавцев и склады ворованных вещей. Вы поможете мне, Ватсон, проследить Бахтадьяна, имеющего, по-видимому, непосредственное сношение с ворами». «С удовольствием», — согласился я. В таком случае нарядитесь к простым рабочим и будьте готовы к довольно-таки утомительной работе. Сегодня он придет снова ко мне, но вы будете уже загримированным и не подходите на всякий случай близко к нам». Сказав это, он надел шляпу и вышел, обещав вернуться через несколько минут. Действительно, скоро он вернулся. «Ну вот, я и узнал адрес Бахтадьяна», — весело произнес он. Оказывается, он живет здесь же, на краю поселка, но только очень редко бывает дома. Пока, Ватсон, давайте закусим, а там уже примемся за дело. Мы поели холодной телятины, ростбифу и ветчины, запили это все доброй порцией лафита, и с помощью Холмса я принялся приводить себя в другой вид. Высокие смазанные сапоги, полосатые старые шаровары и парусиновая блуза с картузом составили мой костюм. А несколько штрихов, проведенные искусной рукой Холмса по моему лицу и рыжеволосый парик до да маленькой бородка сделали меня совершенно неузнаваемым. Покончив с переодеванием, я вышел в магазин и сел в темном углу на кульке с солью. В это время сам Холмс надел такой же, как и я, костюм, но чтобы скрыть его, накинул поверх его халат. Вскоре пришел и Бахтадьян. На меня он не обратил никакого внимания и сразу обратился к Холмсу. «Ну, сегодня привезут тебе ящиков пять. Товар будет разный, так как разбираться некогда. Берут ящики, какие попало. Привезут, тогда мы с тобой посмотрим, что там есть». «Ладно», — произнес Холмс. «Поздно ли привезут, а то ведь мне надо место приготовить». «Не раньше трех часов ночи», — сказал Бахтадьян. «К этому времени и я подойду». «Ну-ну». «А сейчас мне некогда». «Ступай куда надо. Разве я тебя держу?» – произнес Холмс, пожимая плечами. Бахтадьян ушел. Становилось темно, и спустя полминуты мы уже с трудом различали силуэт его фигуры, удалявшейся по направлению к станции. «Ступайте вперед! Не упускайте его из виду!» – крикнул мне Холмс, схватывая коробку с гримом. Я выскочил из квартиры и пустился вслед за Бахтадяном, в то время как Холмс с быстротой молнии работал над своим лицом. Следом за Бахтадяном я пришел на станцию. Не упуская его из виду, я сел прямо на землю около забора. В это время ко мне подошел долговязый парень с подстриженными в скобку черными волосами. Его руки, лицо и костюм были вымазаны углем, делая почти незаметными небольшие черные щетинистые усы. Поезд на Маньчжурию скоро пойдет, земляк! спросил он меня, опускаясь рядом со мною на землю. А шут его знает, ответил я. Так! «Та меланхолично протянул он и умолк. Затем, посидев немного, он обернулся ко мне и дружески хлопнул меня по плечу. Мало же вы наблюдательны, дорогой Ватсон! услышал я знакомый голос. Я взглянул на холмца, приведшего себя в такой грязный вид, и от души расхохотался. шепнул он мне, — «не надо обращать на себя внимания». В это время к Бахтадьяну, ходившему взад и вперед по платформе, подошел начальник депо и, отведя его в сторону, стал что-то серьезное и осторожно говорить ему. Тут же к ним подошел и третий человек, по виду похожий на десятника, и вмешался в разговор. Пока они говорили, подошел товарный поезд. Начальник депо медленно отошел от группы и подошел к вышедшему на платформу начальнику станции. Вместе с ним они пошли вдоль поезда и, не доходя до конца, остановились около пятого сзади вагона. Я заметил, как начальник станции едва заметно кивнул головой на этот вагон. В тот же момент Бахтадьян и его компаньон, следившие издали за начальниками станции и депо, вскочили на одну из вагонных площадок. «Идемте и мы, Ватсон, на место», произнес Холмс. «Они ведут себя очень осторожно. Я не сомневаюсь в том, что начальник станции указал Бахтадьяну на пятый вагон с конца. Обойдем поезд с другой стороны и сядем на одну из пустых площадок так, чтобы никто нас не видал». Мы обошли поезд и стали прохаживаться мимо него. Но вот, наконец, раздался третий звонок. Поезд тронулся, И мы, выбрав пустую площадку, вскочили на нее на ходу.